Глава 52 Насир наблюдал за всеобщей радостью. У них было всего три зайца, скудная пища для пятерых голодных людей, и все же они ели и болтали так, будто наслаждались грандиозным пиршеством, будто в густой тьме не затаилась смерть. Насир, забрав свою крестьянскую долю мяса, отошел от небольшого костра и уселся в тени в то время как банда Беньямина глотала каждое слово Альтаира. Генерал начал с еды, но вскоре переключился на другие рассказы о путешествиях, которые он совершил, о достопримечательностях, которые видел, о сражениях, которые выиграл. Он дразнил их, восхищал их. Хашашин смотрел, как охотница смеялась над историями Альтаира, как смягчались резкие черты ее лица, Он смотрел, как взгляд генерала опускался на ее губы и следил за изгибом ее улыбки. Интересно, что чувствовал Альтаир, зная, что он был первым, кто вызвал искреннюю улыбку на суровом лице охотницы после смерти ее спутника. Она превратила себя в холодный мрамор, и насир не хотел, чтобы она разбилась. А Зафира погрузилась в собственные мысли, и взгляд ее скользнул вверх. Он блуждал по каменным плитам, пока не нашел его. Насирв вспомнил мягкость ее тела, вспомнил, что охотница смотрела ему в глаза, как не смотрел больше никто, кроме Альтаира, и обезоруживала его, как никто до неё. Бесстрашно, легко, как будто под всеми смертями и чудовищными деяниями, которые он совершил, он был всего лишь плотью и костью. Человеком, не более того: Уже много лет никто не смотрел на него, как на человека Он отвернулся, несмотря на возникшее между ними пламя Зачем она искала его? Сожалела ли о решении спасти ему жизнь? Неважно, пускай веселятся. Достаточно скоро он вернется к своей задаче и убьет их, но голос прошелестел над духом. Тот самый голос, что заставил его поколебаться, когда он направил скиметар на Альтаира. «Лжец!» — говорил он. После ужина Зафира повернулась к Беньямину, но стоило ей открыть рот, как Сафи поднял руку, призывая к молчанию, и придвинул свой дурацкий красный коврик поближе. Альтаир растянулся на своей дорожной постели с обычным бесстыдством, скрестив под головой обнаженные руки. «Я думала, мы не будем разговаривать», — сказала Кифа, нанося мазь на все еще заживающую рану на руке. «А как же у теней есть хозяин?» Бенимин глубоко вздохнул. «Таков был план. Но шар раскрыл свои карты. Теперь я не вижу причин для осторожности». Над лагерем повисла тревожная тишина. Под внезапным порывом сухого ветра огонь начал потрескивать, напоминая шаги по усыпанному песком камню какой поэтичный способ намекнуть что один из нас умрет заметила кифа все пелузианцы такие злые напряженно спросил альтаир глядя в открытое небо над ними я не злая я реалист и не вижу причин для излишнего оптимизма о насир похоже наконец-то нашел родственную душу протянул альтаир Слушал ли принц их разговор? Планировал ли следующее убийство? Наблюдал ли за ней? «Зафира, ты тщеславная дурочка!» «С чего мне начать?» — спросил Беньемин, откладывая книгу. «С тебя». Зафира потянулась, пытаясь прогнать усталость и боль в спине от бесконечной ходьбы. «Я родился в... «Не думаю, что кому-то интересна твоя биография, Сафи», — перебил Альтаир. Кифа пробормотала слова согласия. Бениамин вздохнул, поправил куфию. «Однажды я заслужу уважение, Не все жители Аравии пожелают услышать мою скромную историю. Они будут писать стихи, слагать баллады о моих победах. Запомните мои слова, дорогие друзья». Альтаир фыркнул зафира не сумела сдержать улыбку я прибыл на остров продолжил беньямин потому что серебряные ведьме нельзя доверять пусть она и не умеет лгать ты прошел долгий путь чтобы сообщить мне то что я уже знаю сказала зафира губы софии загнулись. — я прошел долгий путь чтобы рассказать тебе то чего никто не знает продолжай — велела Кифа. Слова Кифы изумили Зафиру. Она думала, что пелузианской воительнице уже все известно. Но, похоже, она тоже присоединилась к поиску с минимальными знаниями. — Вы когда-нибудь задумывались, почему серебряная ведьма владеет волшебством на земле, где нет волшебства? — спросил Беньямин. — Вы когда-нибудь задумывались, — почему она всегда при султане ты говоришь как торговец который пытается продать мусор простонал альтаир прикрыв лицо рукой беньямин выдержал взгляд зафиры огонь затрещал и тьма сгустилась ожидая ответа так же жадно как и она подумай охотница владеющих магией существ было всего шесть Шесть сосудов, содержащих в себе волшебство. Шесть существ. Волшебные сосуды, наполнившие пять королевских миноретов своей безграничной силой. Миноретов было пять, потому что одно из существ находилось здесь, на шаре, охраняя созданную им тюрьму тюрьму, рожденную добром ее чистого сердца. Зафира оторвалась от его взгляда, сердце билось в бешеном ритме. «Разве не каждый из нас преследует свои цели?» «Значит, в тот день погибли лишь пять сестер, прошептала она. Сафи кивнул. Зафира подумала о застывших на месте сахаре или Мани. Подумала об исчезновении Арза и о призрачных людях на борту странного корабля, Магия, когда не могло быть магией. Мощное волшебство. Небеса милосердные. Серебряная ведьма. Она была надзирателем шара. Она... Она шестая сестра. Молчание Беньямина было единственным подтверждением, в котором нуждалась Зафира. Долгое время все молчали. Дрожащий смех Альтаира нарушил тяжелую тишину, выразив чувство Зафиры. «Мне много раз случалось ошеломлять людей откровениями, но это, Сафи, превзошло их всем», — усмехнулся генерал. Однако по голосу было понятно, что слова Беньямина поразили его глубже, чем остальных. «Это правда», — подтвердил Беньямин, разведя руками. Значит, величайшая из сестер обратилась к злу, вздохнула Кифа. Почему я не удивлена? Самое лучшее ⁇ это всегда самое худшее. За этой фразой Зафира разглядела годы обид. Серебряная ведьма была темной, могущественной, была чем-то иным. Но Зафира не знала, была ли она злом. Когда она сказала об этом? Кифа бросила на охотницу озадаченный взгляд. «Я не знаю, под каким камнем вы живете в своем деменхуре, но ведьма слишком часто встречается с султаном, чтобы не оказывать на него влияния. Посмотри, что с ним стало, охотница!» В голосе Беньямина послышалась резкость, когда он ответил «Все мы плоть и кровь, душа и сердце. Все мы способны на злобу, равно как и на добро. Одна ошибка не делает человека злым. Но может сделать. Зафира прекрасно понимала, что Беньямин не ответил на обвинение Кифы. Она предположила, что каждое существо, которое не умело лгать, преуспевало в полуправде. От их ответов возникало только больше вопросов. Он рассказал им лишь часть правды. Едва ли страницу здоровенного фолианта, хранящегося в библиотеке его мыслей. Если она не зло и если она находилась на шаре, когда все произошло, почему она сама не найдет Джаварат?» — спросила Захира. Она говорила, что хочет все исправить. Так почему тогда она нам не помогает? Шар обладает магией лишь потому, что отобрал ее у сестер. Во время битвы с ночным львом. Если она ступит на эти пески, Она разделит судьбу остальных. Она сбежала в тот раз лишь потому, Что была самой могущественной И смогла выиграть время. Беньямин склонил голову с другой стороны. Если бы она знала, где находится Джаварат, Она могла бы просто переместиться к нему, Схватить его и исчезнуть. «Но я не думаю, что Джаварат так работает!» Зафира моргнула. «И тут появляешься ты, дорогая охотница, и все мы. Действуя в команде, мы становимся сильнее, а это значит, что мы с большей вероятностью добьемся успеха. Как зумра. Вы бы уже погибли, если бы я бросил вас на произвол судьбы». «Спасибо за вотом доверия!» Сухать отчеканила Кифа. «Значит, как только волшебство освободится от оков шара, арс исчезнет?» — уточнила Зафира. Бенимен кивнул. «Тогда в королевстве разразится хаос», — продолжила охотница. «Лишь немногие знают о поисках Джаварата». Как только проклятие спадет и Арс исчезнет, мои посыльные выйдут на улицы, чтобы оповестить халифов и их визирей. Порядок сохранится. Видишь ли, я люблю планировать наперед. Признался Бенямин с самодовольной улыбкой. Альтаир бросил на него взгляд. Зафира была слишком впечатлена, чтобы не показать этого. Скажи мне кое-что. Одна из девяти. Вмешался Альтаир. «Откуда ты знаешь о серебряной женщине?» Зафира подумала о том же. Сама охотница не знала о существовании серебряной ведьмы, пока женщина не возникла прямо перед ней. «О ней немногим известно, но разве я не одна из девяти доверенных советниц пелузианского халифа?» — ответила Кифа. Взгляд Зафиры блуждал по деревьям. Она могла поклясться, что за ней наблюдают. Иди. Сюда. Иди, иди, казалось, пели деревья, и Зоф их овивал щеки. Как будто тьма обезумела, узнав о том, кем была серебряная ведьма, узнав, что женщина, которая когда-то здесь правила, все еще жива. А может, это было волшебство? Зафира не знала. Магия и тьма переполняли остров, переплетаясь друг с другом. Небеса милостивые. Зафира встретила одну из шести сестер забвения. Отчего-то эта мысль вызвала вздох облегчения. У Зафиры еще оставались вопросы. Она до сих пор не знала, как и зачем на остров прибыл Беньямин, но при этом чувствовала, что путешествие обрело настоящий смысл, ибо Джаварат стал более реальным. Остальные разошлись по своим углам, спрятались среди руин. Альтаир напевал какую-то нелепую балладу, пока кифа стряхивала с постели пыль. Зафира осталась у костра, вдыхая мягкий шелест ночи и воды. Ее едва слышный звон пел в ее ушах, но, поскольку больше никто не обращал на это внимания, Зафира решила, что водоем далеко. Она ела руками почерневшими от накопившейся за несколько дней грязи. Было бы неплохо наконец-то помыться. Над ней склонилась тень, заслонив собой лунный свет. Кифа. Тюрбан советницы был повязан на шее. Мрачное лицо сияло в свете углей. Она принесла три бархатных сумки, из которых ранее Альтаир доставал еду. а В одной из них лежали финики, В другой сушеное козье мясо, в третий — засахаренный миндаль пастельных тонов, которым не было места на шаре. Пелузянка что-то спросила с набитым ртом, а зафира, подняв брови, продолжила бездумно бросать песчинки в огонь, вызывая танец пламени. Беньямин и Альтаир что-то устало обсуждали. Кифа, проглотив пищу, протянула бархатные сумки. Хочешь чего-нибудь? Зафира взглянула на мешочки — синий, красный, зеленый, глубоких темных цветов, вероятно, сшитые из тканей, сотканных в деменхури. Хотя все халифаты и нуждались друг в друге, между ними по-прежнему оставались различия, подобные мечам и обиды, подобные стенам. «Зачем — Зачем? — спросила Зафира. Кифа моргнула. «Что? Зачем?» «Зачем ты предлагаешь свою еду?» Пелузянка пожала плечами. «Мне кажется, тебе бы не помешало». «Я не это имела в виду», — сказала Зафира. И Кифа это знала. А ведь это она грозилась пригвоздить Зафиру к земле. Пламя барабанило в небо кулаками ярости, пойманное, как и все они, в ловушку острова, который невозможно было понять. А знала, что в воцарившейся тишине Киф тщательно подбирает слова. «Я всегда думала, что охотник из Деменхура — это выдумка. Не потому что я сомневалась в твоей способности заходить в Арс и возвращаться обратно, а потому что у тебя не было имени. Ты не претендовала ни на славу, ни на известность. Таких людей уже не осталось. А потом ты спасла мне жизнь». Когда-то честь что-то значила в этом мире. Огонь надолго привлек ее внимание, и Зафира почувствовала, что мысли унесли Кифу куда-то далеко. «Поэтому ты пошла с Бенямином? – спросила Зафира. «Во имя чести?» Дарвиши рождены быть эрудитами, сидеть со свитками папируса и выдавать блестящие идеи, как коровы дают молоко. Мне нравятся слова, но я предпочитаю силу клинка. Даже когда мне в руки сунули тростниковое перо, я возжелала, чтобы оно превратилось в копье. Я возжелала получить силу, которая приходит со сознанием, что я стою между кем-то и смертью. Мой отец — великий изобретатель, и больше всего на свете он ненавидит магию. Но я на втором месте, потому что он хотел, чтобы все его дети стали маленькими копиями его самого. А я отказалась. И он заставил братьев и сестер ненавидеть меня с такой же яростью, как он сам. Но Тамим был другим. На этом имени голос воительницы надломился. «Если бы брат не спас меня от моего собственного отца, В моей собственной чертовой спальне я бы покончила с собой. Мой отец наказал его. Он отправил Тамима в Варс. Я последовала за ним, думая, что смогу спасти его, но о моем приходе уже знали трусы. Они перерезали ему горло. Кифа засмеялась тихим, горьким смехом. Мой ученый-брат истекал кровью у меня на руках. И я закричала. И в ответ на мой гнев деревья исчезли. Пусть и на краткий миг. Зафира пристально посмотрела на пелузианку. Перед смертью Тамим назвал это любовью особой формой магии. Теперь я знаю, что это Арс позволил мне превратить деревья в листья. Потому что я чёртова Мираги. Мираги. Иллюзионист, который мог взять вещь и сделать ее чем-то совершенно иным. А вот как Кифа поймала зайцев. Ей не пришлось догонять их, ей всего лишь нужно было создать иллюзию ловушки. Кифа покачала головой. «Его тело еще не остыло, когда я сбрила волосы и сделала из его браслета наконечник копья». Говорят, никто не вступает в школу девяти советниц в столь поздние годы. Но вот я здесь, подлый мир. Огонь взвился, и луна замерла, услышав резкие слова Кифы. В тот день я похоронила себя вместе с Томимом. Зная, что ты мертва, обретаешь свободу. Когда ты призрак, никто не может к тебе прикоснуться. Ее улыбка ранила точно нож. Халиф отклонил просьбу Бениамина о помощи, потому что шар — авантюра. Но ведь мертвецы никому не привязаны, так? Я попрощалась и присоединилась к болтливому Сафи. Не во имя чести, а потому что нет мести слаще, чем вернуть то, что мой отец ненавидит больше всего — магию. Кифа встретилась глазами с Зафирой. «Теперь ты понимаешь, почему я считала, что честь умерла?» когда даже женщине, основавшей королевство, нельзя доверять, когда отцу нельзя доверить собственную дочь». Зафира не знала, что на это ответить. Она знала, что мир жесток, но никогда не пыталась постичь пределы его жестокости. «Он… твой отец…» Зафира не могла закончить вопрос. Ответом Кифы послужил отведенный взгляд. И то, как разомкнулись ее губы, прежде чем она стиснула челюсти, ее глаза вновь сделались стальными. Этого ответа было достаточно. Мы с тобой чужие, охотница, временные союзники. Мы можем покинуть шар и больше никогда не думать друг о друге. Но в этом мгновении мы, две души, потерянные под луной, голодные и одинокие, плывущие по течению вод, которых не постигли. «Мы охотимся за пламенем, за светом в темноте, за добром, которого заслуживает этот мир. Ты похожа на Тамима. Ты напоминаешь мне, что надежда еще не потеряна». Кифа замолчала, когда что-то застонало в тени. Глаза ее блеснули, когда она продолжила. «Вместе мы поднимем дюн из земли и обрушим смерть с небес. «Вместе мы способны на все. Зафире показалось, что не огонь костра сейчас согревает пустоту в ее груди. Кифа Дарвиш растянула губы в улыбке. И это было похоже на начало чего-то, на что Зафира никогда не надеялась. «Так что, хочешь чего-нибудь?» Зафира посмотрела на протянутые руки Кифы и приняла синий мешочек. Засахаренный миндаль.